Общий алгоритм обработки возражения К примеру, меня устраивает, говорит клиент, соки фирмы Икон, потребители их любят. У Икон широкий ассортимент и мне не нужны ваши соки. Первый шаг – выслушать. Мне кажется, что я так часто говорил о необходимости выслушать клиента, что мог вам наскучить. Сам я себе точно надоел. Так что в этот раз пояснять первый шаг алгоритма работы с возражением не буду. Второй шаг – выяснить, правильно ли вы поняли то, что услышали от клиента. Обеспечьте так называемую обратную связь. Небольшой пример. Я так понимаю, говорит продавец, вы давно торгуете соками этой компании и заказываете весь ассортимент их соков? Нет, отвечает клиент, весь ассортимент мы не заказываем, берем только ходовые – апельсиновый, томатный, яблочный, ананасовый и иногда персиковый. А что, спрашивает продавец, говорят потребители про соки и кон. «Вкусные, — говорит клиент, — не очень дорогие, они привыкли к ним». «Разумеется, — говорит продавец, — привычка вторая натура. То, что говорит другой человек, и то, что вы слышите, а тем более то, что вы можете воспроизвести, подчас не похожи друг на друга, как африканец и китаец. Никакого шовинизма, я космополит на крайне либеральных позициях». Приведем маленький эксперимент. Прочитайте, пожалуйста, отрывок, который будет приведен ниже. Затем закройте книгу и расскажите кому-либо то, что вы запомнили под предлогом того, что вы сейчас обучаетесь одной очень важной технологии и хотите проверить ее в действии. После этого продолжайте чтение этой книги. А через день или два спросите у этого человека, что он может вспомнить из того, что вы ему рассказали. Запишите каждое его слово, а потом сравните с оригиналом. Мне жутко интересно, что у вас получится. Итак, отрывок. Блуждая по дорогам запредельного мира, Хемингуэй заметил, что к нему издали направляется молодой мужчина, элегантно одетый и держащийся чрезвычайно прямо. По мере того, как щеголь приближался к нему, Хемингуэй сумел разглядеть на его губах легкую озорную улыбку. Когда они были уже в нескольких метрах друг от друга, молодой человек замедлил шаг, словно желая дать Хемингуэю последнюю возможность его узнать. воскликнул Гёте довольно улыбался. Он был горд, что ему удался отличный сценический эффект. Не забывайте, что он долгое время был директором театра и знал толк в эффектах. Кстати, сыграем еще в одну игру. Первые три читателя, которые позвонят в нашу компанию, директором которой является автор этой книги, и скажут, откуда этот отрывок, получат приз. И третий шаг – уточните, что имеет в виду клиент. Каким образом? Активное слушание во всех его проявлениях, уточняющие вопросы, повторение слов клиента, повторение смысла слов клиента своими словами, интерпретация слов клиента – все меры хороши. Главное – результат. Показать клиенту, что вы его слушаете, что вы внимательно относитесь к его сообщениям, понять, что вы действительно услышали то, что сказал клиент, предоставить возможность клиенту посмотреть на себя со стороны. Если клиент услышит свои слова, сказанные не им самим, а оппонентом, то, возможно, он уже отнесется к ним более критично и изменит свою точку зрения, изменит свою позицию, переменит эмоциональные отношение. Обратная связь и уточнения хороши еще и тем, что вы действительно вникаете в тонкости соображений клиента, то есть, по сути, начинаете лучше ориентироваться в его потребностях. При уточнении из ложного возражения может возникнуть истинное, При уточнении клиент может почувствовать в вас профессионала и изменить отношение к вам. Может статься, вы увидите другую тему для предложения. Вы предлагаете рекламу в интернете, оказывается, что клиенту это малоинтересно, потому что его целевой сегмент – сентиментальные женщины. А у вас, вот что за совпадение, есть возможность размещения рекламы в женском журнале, даже на последних страницах женских романов. Клиент ваш. Приведу примеры уточнений. Слишком дорого, говорит клиент. Позвольте спросить, уточняет продавец, а с чем вы сравниваете? Мне не нравится ваша продукция, говорит клиент. Вы имеете в виду что-то конкретное, переспрашивает продавец. Уточнение делает возражение более конкретным и более легким для обработки. Это факт. Четвертый шаг. Вот теперь пора ответить на возражение. Как? Об этом мы немного говорили и будем говорить достаточно долго, пока вы не устанете. Вернемся к нашему продавцу, который обсуждает соки с клиентом. «А вы допускаете такую мысль?» – спрашивает продавец, – что люди делятся на два типа. Тех, кто пользуется привычным, и тех, кто ищет что-то новое. Поймите меня, каждый из нас хочет попробовать что-то новое, а некоторые только и занимаются тем, что выбирают новинки. Возможно, – отвечает клиент, – но их, наверное, не очень много. По оценкам консалтинговой компании «Торк Трест Прот Мяс Жермол Консалтинг», – говорит продавец, – 39 покупателей из продуктового магазина уходят неудовлетворенным из-за того, что не смогли найти что-то новенькое. А им этого очень хотелось. Да, удивляется клиент. Я специально изучал эту тему, говорит продавец. И не только я, но и руководство нашей компании. Поэтому нами разработана новая линия качественных соков платинум от бугра. Причем 40% соков в них совершенно новые. Например, хит сезона тыквенно-лимонный. «Что, хорошо продается?» – удивляется клиент. «Не то слово!» – восклицает продавец. «На расхват!» – берут из-за необычного вкуса и жажду утоляющего эффекта. Также берут для алкогольных коктейлей с водкой. «Да», – говорит клиент, – водку у нас любят. «Ладно, давайте поставим вашу тыкву и еще какие-нибудь два необычных сока. Предлагаю березовый сок, незаслуженно забытый производителями, но незабвенный для потребителя, и сок из корнеплода лопуха. Очень хорошо идет у старушек, они помешаны на идее оздоровления, а лопух действительно природное лекарство. «Ну ладно», – отвечает клиент. Пятый шаг. Получите подтверждение клиента, что спорная тема исчерпана. То есть проверьте, не заблуждаетесь ли вы, полагая, что вопрос решен, закрыт, забыт. Клиент может притаиться, просто подать вид, что вы его убедили, просто чтобы не тратить свою энергию на объяснение, потому что вы опять не правы потому что он не желает связываться с вашим продуктом или услугой. Думаю, говорит продавец, новые соки будут приятной неожиданностью для ваших клиентов. Вы думаете, говорит клиент, а я просто хочу это проверить. Шестой шаг. Переключитесь на другую тему. Не оставляйте напряженных ситуаций, не делайте гробовых пауз. Органично свяжите обсуждаемую тему с новой, в которой вы будете уверены, при обсуждении которой клиент будет более благосклонен. Переключитесь на что-либо. Дополнительные условия, новый продукт, будущее вашего взаимопонимания, технические детали и так далее. «Кстати, вам нужны наглядные материалы для клиентов?» – спрашивает продавец. «А что у вас есть?» – уточняет клиент. А вот еще один пример. «Мы предлагаем, – говорит продавец, – познакомиться с нашим справочником. Возможно, вас заинтересует возможность размещения в нем своей информации». «Мы сами перезвоним вам», отвечает клиент, «если нам это будет интересно». Продавец, обратная связь, «Вы перезвоните сами, если вас заинтересует наш справочник?» «Ну да, наверное», неуверенно отвечает клиент. «Правильно ли я вас понимаю?» спрашивает продавец, «что ваш звонок будет означать интерес в получении дополнительной информации?» Это обработка возражения. «Понимаете, молодой человек», отвечает клиент, «вас так много, и все говорят, что у вас самое лучшее». У нас есть свои источники, за счет которых мы ищем клиентов, и они нас удовлетворяют. Все дело в вашей уверенности, отвечает продавец, что того, что вы имеете, вполне достаточно, верно? Это проверка. Да, я думаю так, отвечает клиент. Продавец меняет тему. Ну что ж, вы правы, у меня нет цели переубеждать вас. У меня есть предложение полистать наш справочник на будущее. Тем более, что вы, как я знаю, открываете новое направление в производстве. Пошла смена темы. И, соответственно, в продажах. Это своего вида диверсификация бизнеса. Ну, отвечает клиент, если только в преломлении к новому бизнесу, возможно, когда-нибудь нас это и заинтересует. Тогда позвольте, отвечает продавец, мне перезвонить вам через месяц. Через месяц рано, говорит клиент, давайте где-нибудь через 2-3. Хорошо, говорит продавец, это будет сентябрь, месяц повышенной активности. Спасибо, до свидания. До свидания, говорит клиент. Итак, шестишаговый алгоритм обработки абсолютно любого возражения. Во-первых, выслушать. Во-вторых, обеспечить обратную связь. В-третьих, уточнить. В-четвертых, ответить на возражение. В-пятых, проверить надежность ответа. И в-шестых, перейти к другой теме. Конечно, наша жизнь чрезвычайно стремительна, ничто не стоит на месте. Часть этапов обработки возражений могут совмещаться, а некоторые даже редуцироваться, сокращаясь до нуля на всякое сокращение количества действий происходит по двум причинам. Первое – высочайший профессионализм. вторая неумение. Я могу не задавать вопрос о том, что нравится клиенту в том товаре, которым он пользуется, потому что в разговоре уже услышал это. Это будет профессионализм. А могу не спрашивать, потому что мне все равно, мне абы лишь бы рассказать о продукте, а вось возьмут. Это неумение. Ребенок хочется умножать на бумаге, потом его действия редуцируются до умственных действий, но умножает он столь же точно. Умножение от неумения, миновать этап обучения на бумаге и просто предлагать любые пришедшие в голову варианты, может быть, повезет. Мне кажется, удалось объяснить вам всю абсурдность такой ситуации. Чтобы что-то сокращать, необходимо для начала понимать, что ты сокращаешь. Когда вы обрабатываете возражения, пытайтесь анализировать уже после контакта с клиентом, сразу же после контакта, что было правильно, что нет, что было пропущено профессионально, а что по неумению.